И тут дробуш Вырвиглот вдруг вспомнил о себе такое, от чего сразу стало жарко. Тролли тоже были доисторическими реликтами, а подобное подобному, как известно, вреда не приносит. Коротко глянув на приближающихся салчным блеском в глазах рубак, Вырвиглот одним гигантским прыжком пересек грот и оказался у каменного столпа с возмутителем А точнее, возбудителем спокойствия. С корнем выдрав грибицы с трещины в камне, в который тот рос, он проглотил его. Далекий свет разума первым забрежил во взглядах сестер. Они изумленно оглядели себя, потом того, к кому направлялись, остальных и дружно принялись протирать глаза. «Ой!» — пискнула Виньё-Винья, упираясь руками в грудь Варгаса. «Мэтр!» Вы здорово меня целуете, но зачем вы меня здорово целуете? Пресвятые тапочки, ахнул тот, отступив назад от гномелы так быстро, что, споткнувшись, едва не упал. Мр-р-р. Ревренным звучал мягкий рокот расслабившихся кошачьих. А затем наступила глухая тишина. Оборотни осознали, что все взгляды обращены на их весьма откровенные обтирания. Спустя мгновение Вирош принял человеческий облик. Волосы его были взъерошены, глаза горели диким огнем, лицо выражало смятение. «Я... э...» — глубокомысленно заметил он. «Вот меня угораздило...» высказалась Фарга, тоже пришедшая в себя и сменившая ипостась. «Грой, прости!» Видно было, что простое слово «прости» давалось ей с превеликим трудом, однако она не постыдилась произнести его на глазах у всех. «И ты меня прости, сестра!» — улыбнулся Вирыш. «Был не в себе!» «А где эта аркаешева флора? Где гадский гриб?» Дробуш со скрипом почесал затылок. «Полагаю, уже нигде, кроме меня!» — сообщил он. «Ты его скушал?» — ахнула Винья. «Сожрал!» — усмехнулась Тариша. «Ну надо же!» «Употребил!» — восхитились сестры. «Неужели съел?» — воскликнул Варкас. «Вот это здорово!» Тролль выглядел героем, который вернулся с войны в родное село, полное молодых девок. — Едали мы эти банки смущенно проворчал он.